Глава четвертая. Первый контакт. Репьи, меч и магия. Зеркало на несколько мгновений потемнело, проводя подготовку к процессу магической трансляции, и благосклонно явило зрителям сначала вид блекало голубого неба с разорванными кусками серых дождевых облаков, а потом сместилось на изображение смешанного леса с весьма густым подлеском еще мокрым от недавнего ливня. Гал и Лукас возникли на экране среди лесного великолепия в самом центре прогалины, в густых зарослях репьев, таких здоровенных, словно вознамерились всерьез потягаться размерами с дубами и соснами. Чертыхаясь или скрежеща зубами, вновь прибывшие в досталь орошенные каплями воды, скопившиеся на темной зелени разлапистых листьев – выбрались на едва заметную тропинку. К эльфийским плащам ни вода, ни репье не пристали, зато штаны приняли основной удар природы на себя. Сгорбившись, воин и маг принялись вручную наскоро избавлять одежду от дополнительных декоративных помпонов, таких колючих, будто их делали из стальных игл. «Надо же, на какие жертвы во имя маскировки идут наши коллеги!» Расчувствовался Рент, отправив в рот целую горсть орехов и аппетитно захрумков. «Уверяю вас, месье, наша тяга к маскировке не простиралась столь широко, чтобы затронуть эти колючие кусты». Процедил Лукас, выдирая один из самых инициативных репьев, добравшихся до правой манжеты и беспощадно испоганивший тонкое золотистое кружево. Теперь там было больше дыр и затяжек, нежели прелестного шитья. Это не более чем счастливая случайность. Везунчик, мстя за очередное оставление дома, похвалила мага ехидная Элька и запустила руку в пакетик с кедровыми орешками. Как раз туда же на ощупь, не отрывая взгляда от экрана, попытался запустить пальцы Макс. При возвратном движении он столкнулся с рукой девушки и выронил свою добычу, рассеяв орешки по всему маленькому столу. Пришлось Шпильману одним глазом смотреть в зеркало, а вторым следить за сбором просыпанных орехов, которым с радостным писком, по крайней мере, год не кормленных животных, азартно устремились Мыша и Ред. Мирей принялась помогать другу, но часть просыпанного добра все-таки пришлось оставить для зверьков. Не отнимать же законной добычи. Приведя себя в порядок, Гал повел носом по ветру, улавливая среди тысяч лесных ароматов грубые запахи человеческого жилья и махнул рукой в западном направлении по ходу тропинки. «Луговина Эда там». Доверяя чутью оборотня, Лукас не стал использовать магию для ориентировки на местности. Он последовал за воином, предоставив тому и право на разведку, и первенство в пути. Гал не подвел. Да и когда он вообще подводил хоть кого-то из команды? Не прошло и нескольких минут, как призрачная стежка влилась в более широкую и утоптанную тропу. Та, в свою очередь, вывела на пригорок, опушку леса, с которого открывался замечательный вид на умастившееся между двух речушек селения. Добротные бревенчатые домики на каменных фундаментах крытые красной черепицей, садики, ухоженные улочки и даже центральная площадь с домами покрупнее и пестрым, словно палитра импрессиониста, здоровенным цветником в центре. Вот только картина, представшая перед очами компании, никак не вписывалась в мирные пейзажные рамки. С некоторой натяжкой ее можно было бы отнести лишь к батальному жанру. Обнесенная низким чистоколом через который перелетела бы и трудолюбивая курица, селение было атаковано отрядом в пару десятков здоровенных тварей. Более всего их весьма мерзкие рожи напоминали плод греха между кабаном и лысым шарпеем, покрашенным в кирпичный с проблеском синевый цвет. Кабаны-переростки, обряженные в дубленные кожаные доспехи с круглыми металлическими бляхами, сжимали в лапах огромные топоры и пики. На поясах у них висели здоровенные тесаки. Командовал сворой какой-то неопознанный тип в длинном до пят черном плаще, эффектном, хоть и не таком классном, как эльфийские одежки команды. Ничего, кроме длиннопалой, мертвенно-бледной, как опарыш руки, с длиннющими, словно у муравьеда, когтями, выпроставшейся из-под плаща в повелительном жесте, разглядеть не удалось. Только там, где стояла эта тварь, зеленая трава быстро сохла, приобретая ржаво-рыжий цвет, а потом и вовсе осыпалась пылью. Ни стариков, ни ребятишек на улочках не было, только довольно рослые и кряжестые мужики и крепкие бабы, явно не собиравшиеся сдаваться врагу без сопротивления и отдавать свое добро. Местные жители, видать, загодя упрежденные о явлении нападавших, спешили встать на защиту луговины Эда. Они похватали все, что под руку подвернулось – оглобли, топоры лесорубов, луки охотников, ножи и тесаки для разделки мяса, большие колья и факелы. Группа сопротивления разбилась на отряды по 5-7 человек и рассредоточилась по периметру деревни со стороны предполагаемой атаки. Но экипировка людей сильно уступала вооружению и доспехам свинтусов. Повинуясь очередному взмаху руки черного плаща, твари радостно оскалились, а потом, рыча и хрюкая, устремились вперед. Топары и пики нацелились на людей. Кое-кто из сельчан изменился в лице, но не сделал ни шагу назад, лишь поудобнее перехватил свое оружие. «Почти опоздали. Могут быть жертвы», – сделал вывод Гал, извлекая из ножен свой знаменитый в широких кругах меч. Лезвие полыхало серебром с примесью зелени. Воин приготовился нажать на перстень. «Если используем мою магию и вашу силу, месье, то нет!» Коротко улыбнулся маг и проворно зашевелил пальцами, сплетая начальную паутину заклятия. «Придержите их, бег, лишь на пару мгновений!» «Давайте, Лукас! Гал, сделайте этих свиней!» Возбужденно воскликнула болельщица Элька, подпрыгнув в кресле, разом позабыв о своих обидах на время предстоящего сражения. «Ваша ценная мысль принята к сведению, мадемуазель», бросил Дагар, а Агал тем временем перенесся с помощью перстня в деревню и встал перед селянами прямо на пути орды нападавших. «От этих тварей разит тьмой и бессмысленным безумием. Они почти животные, которым не дарована душа». Брезгливо поморщилась Мирей, потеряв всякий аппетит. Меня даже через зеркало мутит от их эманаций. Но та мерзость в плаще, она еще хуже. При виде гала с длинным сияющим мечом, чья грозная спина – голова, конечно, а не меча – возникла перед ними. Сельчане невольно попятились, но все-таки нашли в себе силы сообразить, что новоприбывший на их стороне. Раз его меч, рассыпающий серебряные и зеленые блики – направлен в сторону атакующих. Тем более, что высокий воин сурово велел. «Держитесь сзади. Не лезьте под руку». Доказательство того, что твари не обладают не только душой, но даже примитивным разумом животных, команда получила почти мгновенно. Свинтусы, в отличие от сельчан, словно и не впечатленные явлением воителя, лишь на долю секунды замедлили свой бег и чуть-чуть изменили траекторию, чтобы их первый удар пришелся по нахальному созданию с длинной железкой, вставшему на пути. «Мирай права», — решила Элька. «Чтобы бежать навстречу Галу, стоящему со все ярче полыхающим мечом на изготовку, действительно нужно было быть чем-то уникально бестолковым. Храбрость тут совершенно ни при чем». Впрочем, нескольких долей мгновения, выигранных воином, хватило Лукасу для того, Чтобы составить заклятие и метнуть его в нападающую нечисть. Мак бормотал что-то очень быстро Элька успела уловить лишь оригинальную концовку заклятия, навеянного собственным сердечным пожеланием. Унапре деве ун сопс, ун каче то вернос. Что браслетка-переводчик в купе с хаотической магией владелицы перевели так пусть обличьем станет суть. «Коль свинья ты, хряком будь!» Неуловимо быстрой, как выпоста леопарда, так и в человеческом виде гал, успел взмахнуть мечом лишь один раз, аккуратно располовинив самую быструю тварь и отпихнул ногой половинку под ноги нападающим. Все прочие свинтусы, вооруженные до клыков, утратив грозное обличье, начали стремительно съеживаться. Словно какой-то скульптор-великан одновременно коснулся их отвратительных тел. И вот уже на месте мерзких отродей тьмы оказались самые обычные, пусть и не совсем чистые, свинки. Негодующе повизгивая, животинки выбирались из груды оружия и грубой одежды и толклись по лужайке, выискивая в траве что-нибудь вкусненькое. Только убитый галам хряк так и остался в прежнем обличье, но он уже никому не мог причинить вреда. Однако черный плащ все еще был жив и не подвергся трансформации. Из-под капюшона раздалось зловещее шипение. Оставляя после себя пятна, опавшей рыжим пеплом травы, мерзость плаще, как ее поименовала Мирей, с упорством лунатика двинулась к галу, выставив вперед обе когтистые руки. «Вот это я понимаю тактика выжженной земли!» – покачала головой Элька. «И солью посыпать не надо!» Сомневаюсь, что после этого красавчика что-то тут вырастет. – Лукас, а нельзя ли это потрясающее создание сюда переправить? – неожиданно попросил Шпильман. – Интересно было бы произвести кое-какие замеры его ментальных параметров и органического состава. – Макс! – передернула от отвращения эльфийку. Компания удивлённо воздрилась на технаря, а Элька покрутила пальцем у виска наглядно показывая, что думает о его желаниях, и тихо шепнула. «Гений!» Но Мак, сочтя заказ более чем разумным, лишь кивнул. «Постараюсь, месье. Мне и самому любопытно. Могу ли я только попросить у вас пустую бутылку с крышкой?» «На, пожалуйста!» Макс вылил в рот последние капли и переправил Лукасу бутылку из-под любимой газировки. Месье Мак подбодрил Шпильмана легким кивком. Делая правой рукой пасы, Лукас решительно выставил бутылку горлышком по направлению к черному плащу и промолвил шепотом что-то вроде. Он супсе лето сон верис. фалусе он конфимент дебор баневре. Что своеобразная Элькина магия перевела как незамысловатое Суть свою ты сохранишь, поменяешь лишь размер. В заточение угодишь, станет накрепко барьер. Мерзкая тварь в плаще, истребитель растительности, дернулась, словно сопротивляясь чему-то невидимому, и исчезла. Через сотую долю секунды мерзкое создание появилось в бутылке лукаса. Маг торжествующе усмехнулся и крепко-накрепко завинтил крышку. Затем перенесся к воину. Тот уже успел очистить меч от крови Свинтуса и вложить в нужны». Лучезарно улыбаясь во все тридцать зуба, Элька тут же задалась вопросом, а не больше ли их у Лукаса, по крайней мере, втрое. Маг обернулся к толпе вооруженных сельчан, ошарашенных чередой стремительно развивавшихся событий, и с полупоклоном объявил во всеуслышание. «Прекрасный день, месье и мадам». Смею вас заверить, что с нашей скромной помощью опасность, грозившая луговине Эда, благополучно миновала. Сельчане немного расслабились и даже заулыбались, с благосклонным любопытством разглядывая своих внезапных спасителей, пусть изъясняющихся причудливо высокопарным слугам, но оказавшихся весьма эффективными в борьбе со страшной напастью. Это наверное, вы правы, даны! «Хвала Свету Лучезарному! Вовремя вы подоспели! Спасибо! Не знаю, как вас звать величать!» Выступил из толпы один из самых высоких и наверняка с самой плечи, даже если мериться с Галом, мужик. Волосы его, чуть подернутые сединой, были схвачены широким плетеным ремешком. Одна из мощных рук играючи сжимала рукоять гигантской кувалды, а вторая нервно оглаживала кожаный фартух. «Я Перн, кузнец, здешний староста!» «Меня именуют Лукасом, а моего молчаливого спутника Эсгалом!» «Представился маг!» Воин кивнул, подтверждая, что месье не сбрехал. «Спасибо, значит, вам, Дан Лукас и Дан Эсгал!» «Повторил Перн!» «Только растолкуешь нам, пожалуйста, что с этими хрялками, которых вы в свиней братили, делать надо!» Теперь это совершенно обычное животное, староста Перн. Заклинание не имеет обратной силы. Можете распоряжаться ими по своему усмотрению. Мужики мстительно заухмылялись. Недобрые взгляды прошлись по мирно пасущимся свинкам и вернулись к ножам и топорам. А из толпы, раздвинув народ узкими, но острыми плечиками и тяжелой палкой, к которой был прикручен вместо пики нож, Выбралась худая, черноволосая женщина с пронзительными, как два голубых, шила глазами. Всучив свою палку, даже не подумавшему спорить перну, она с каким-то скрытым ожесточением дернула себя за толстую, селькин бицепс косу и въедливо спросила. — А куда вы мордодрал дели, Или он сбежал? — Кого, дрожайшая мадемуазель? — не понял Лукас, красиво выгнув бровь. Он чуть замешкался с именованием собеседницы, но все-таки наугад выбрал мадмуазель, а не мадам, опираясь на относительную молодость женщины. «Морда драла!» – фыркнула баба с оттенком презрительного превосходства из разряда «все мужики, тугодумы и тупицы» и скрестила руки, показывая, что намерена стоять здесь хоть до конца света, но дождаться ответа. А того, кто не ответит, тоже никуда не отпустит» даже если вырываться будет. «Вы имеете в виду это создание?» Маг продемонстрировал недоверчивой крестьянке бутылку с черным плащом в миниатюрном исполнении. Сельчане изумленно заахали. «А кого же еще?» Не выказывая ни малейшего удивления или отропи, передернула плечами черноволосая стерва. «Ты что же, Дан, ослеп? Коль мордодрала, не признал. он когти какие!» Только кожу с лица сдирать, да глаза жертве выколупывать. Теперь, когда мадемуазель указала на все эти удивительные приметы, разумеется, узнал. Подчеркнуто вежливо поклонился на Халке Лукас, все более убеждаясь в правильности именования. Вряд ли в деревне нашелся бы храбрец, готовый взять эдакую вреднющую женщину замуж, если б только она сама кого на себе не оженила в приказном порядке. «Значит, свинтусов зовут хрялками, а эту тварёгу – мордодрол!» Сделал важный лингвистический вывод Рент. «Какие поэтические названия!» От души восхитилась образным народным мышлением Элька. Поподробнее разглядывая миниатюрное и уже совсем не грозное создание, грустно царапающее стекло крохотными когтистыми лапками в тщетных попытках выбраться на волю. «А мордодрал миленький!» «Можно я его себе после опытов Макса оставлю?» «Нет, у тебя уже есть летучая мышь?» Решительно отказал Гал. «Другим тварям в доме не место». «Мышь, а не тварь!» Горячо вступилась за питомицу хаотическая колдунья. «Это он про себя. Конкуренции боится». «Тихо-тихо! Чтоб не дай Джей, чуткий воин, не услышал и не огрел по уху», шепнул шуточку Рент. «И что с ним делать будешь?» Продолжила допытываться черноволосая баба у Лукаса, настойчиво тыча пальцем в бутылку с пленником. «Пусть это не будет более вашей заботой, милая мадемуазель!» Галантно ответствовал Лукас и переправил бутылку, замершему в ожидании подарка Максу. Прижав желанную добычу к сердцу, технарь радостно вскочил с кресла, едва не опрокинув стул и устремился прочь из комнаты совещаний, к своим драгоценным приборам. Меч Гала окончательно потух, явственно показывая, что опасности больше нет. «Эй, Нива, он назвал тебя милой!» загоготал кто-то в задних рядах. «Не для тебя, Мот!» рыкнула женщина и, вырвав у на свою палку, устремилась в том направлении, откуда раздался легкомысленно поданный, опознанный голос. «Да что со спутника взять?» Поддержал кто-то приятеля, с другой стороны отводя удар. «Для них все девки да бабы на одно лицо, даже наша Нива!» «С тобой я тоже еще поговорю, Ринт! Пригрозила Нива, узнав и другого зубоскала. «Ладно, ребятушки, натерпелись мы страху, и повеселиться не грех!» Ухмыльнулся в густые усы кузнец, закидывая кувалду на плечо, как перышко. «Только о делах забывать не с руки!» «Свинок сгоните пока в большой старый амбар, за домом Берна. Вещи их подберите, да ко мне на задний двор кузни оттащите. Эги и Марша, бегите за Вероной в лесную ухронку. Пускай детишки до да бабки с дедами ворочаются. А Росик пусть в дальние луга к пастухам сгоняет. Как все соберутся, большую сходку объявлю. Надо помозговать, какую охрану у луговины ставить или еще чего». «Одних дозорных-то не всегда достанет. Может, помощи в дара не просить придется, чтобы отряд прислали. А пока не глазейте попросту». Два быстроногих парня и такая же легконогая женщина кивнули старости. Передав свое оружие приятелям, троица на перегонке помчалась к околице. Похохатывая над тем, как Нива гоняет мута, сельчане принялись за дело. Десяток людей с хворостинами и длинными палками принялись сгонять стадо животных, временно превративших село в мини-свиноферму. Еще несколько человек собирали оставшееся от хрялков оружие и шматье. У запасливых крестьян оно не должно было пропасть без толку. Вот только собравшиеся закопать разрубленную воином тушу недоуменно ахнули. На месте ее падения еще была видна примятая трава, Но кровь и само тело вместе с амуницией бесследно исчезли. А Перн просто обратился к Лукасу и Галу. «Не зайти ли нам, Даны, в харчевню к большому Коуту? В этом году свет лучезарный не даст соврать, у него хорошее темное пивко имеется. Из самого Тируна привезли. Да и с местной пивоварни светлое недурно. Сам пью, потому и хвалю». Приняв своевременное предложение старосты, Мужчины двинулись к безымянному трактиру. Впрочем, в небольшом селении сей трактир являлся единственным представителем многочисленного семейства пунктов общепита, а потому именование «трактир» вполне можно было считать именем собственным. Двери заведения из толстых дубовых досок и окна из цветных, желтых и красных стеклышек в медном переплете выходили на центральную площадь, где росли те самые замечательно пестрые цветы, которые Лукас и Гал углядели еще с холма. «Удивительное соседство», – похвалил маг, многозначительно смерив расстояние от двери трактира с хорошим пивом до роскошных цветов, похожих, по мнению Эльки, на гигантские, будто перекормленные удобрениями хризантемы, астры и георгины. «Петейное заведение и великолепная клумба». — У вас очень дисциплинированный или крайне умеренный в потреблении веселящих напитков народ. — Нет, Даны, — уяснив смысл речи Лукаса, коротко хмыкнул кузнец, поскребя пятернёй густо поросшую ворсом грудь в просвете рубашки, расшитой петлями да завитками по вороту. — Выпить у нас, как и везде, само собой любят. Как же без этого? Да и побузить, кровушку разогнать, кулаки почесать, не дураки — Ну чтоб цветы эти! Громадина Перн опасливо понизил голос, пусть и не было никого в округе. Проклятущие затоптать. Настолько никто глаза не зальет. Невозлыдни языкасты, да и другие бабы потом со свету сживут. Вам-то спутникам хорошо, а нам с ними бок о бок тереть и тереть. Вот такой разговор неспешно вела Троица продвигаясь по постепенно оживающим улицам к крепким дверям трактира. Там, по точным сведениям старосты, окопался в подвале хозяин – большой кут, вознамерившийся защищать свои драгоценные запасы от поганых рялских рыл и когтей мордодралов, не покладая окорока и не щадя ни капли пива. И тут на площадь со стороны наезженной дороги вынеслось два всадника.